Глава 882. Кукла стадии планеты. Реакция второго старейшины была чуть запоздалой, но в нынешних обстоятельствах, немного успокоившись, он принял наиболее удачное решение из возможных. Ван Паолао Джей Дэма скривился, через показанное другим старейшинам уязвимое место больше нельзя было выбраться. Всему виной была солнечная буря. К сожалению, он никак не мог помешать второму старейшине, сейчас того буквально окружали жажды убийства и силы культивации. Взрывы от керамических кораблей постепенно расширили разлом в радужном позоряе. Наконец послышался характерный треск, позырь треснул. Ванболе тут же превратился в туман и просочился через трещины, соединившись с человеком снаружи. Он выбросил более сотни керамических кораблей. Пока они на всех парах летели ко второму остарешению, он без колебаний полетел в другую сторону. В его бездонной сумке осталось около 300 керамических кораблей. Сбежав из пузыря, Ван Буэлэ достал львиную часть оставшихся кораблей и отдал им приказ взорваться. Сделал он это не для того, чтобы как-то помешать второму старейшине, потому что взрыв более сотни дхармических кораблей не мог по-настоящему остановить его. Он преследовал другую цель – сделать хаотичную ауру и энергию звезды более волатильной и необузданной. Он хотел ещё сильнее разозлить этого свирепого зверя, чтобы даже старейшина не мог управиться с ним. Других идей у Ван Буэлэ не было. В такой невыгодной для себя ситуации он решил немного уравнять шансы. Второй старейшина уже хотел броситься в погоню, но при виде кораблей состроил угрюмую гримасу. Причиной тому были не сила или культивация Ван Баоле, а его способность на лету менять стратегию. Это означало, что Лун Няньзы обладал необычайно острым умом, что делало его крайне опасным противником. Если оставить его в живых, в будущем он станет серьёзной проблемой для всех, кто когда-то перешёл ему дорогу. Жажда убийства в сердце старична разгорелась новой силой. Такого человека ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять в живых. В противном случае, по достижении стадии планета, он станет по-настоящему опасен. Теперь даже его глаза излучали жажду убийства, от звезды исходил ужасающий жар, вокруг бушевала солнечная энергия, поэтому он видел лишь пламя и свет. Тем не менее, он с речанием бросился в погоню за Ван Бола. В то же время за пределами звезды цивилизации Божественное око сражения между сектами Карающая длань Небесный дух от Доу и сектой Первозлото достигло максимального накала. Патриарх Небесная длань никак не мог избавиться от навязчивого чувства. Ему казалось, будто Ваури второго старейшины секты Небесный дух было что-то до более знакомое. В сражении практиков стадии планета не только он чувствовал подозх. Патриарх Доу из секты Первозлото, который сражался со вторым старейшиной, ещё отчётливее ощущал знакомую ауру. Воздраги Chefan посмотрел на второго старейшину секты Небесный дух, а потом мрачно прошептал: "Это не второй старейшина. Кто чёрт подарил и такой?" Глава секты Небесный дух рассмеялся. Только заметил: "Позновато". Второй старейшина провёл ладонью перед лицом, в вспышке света он резко преобразился. В следующий миг все увидели не второго старейшину, а старуху с бесстрастным лицом. Из центра её лобатор чел чёрный опарыш, который наполовину вгрызся в плоть. Судя по всему, эта шевелящаяся личинка контролировала мысли и поступки старухи. Патриарх и карающий длань и даос секты первозлата поменялись в лице. Как же легко врагу удлость их провести. Второй патриарх в ужасе закричал. Сестра даосюнь! Старуха была матриархом секты Земля абсолютной гармонии. В начале вторжения её секта была уничтожена. По слухам, матриарх бесследно исчезла. Её появление здесь недвусмысленно намекало, что она не пропала без вести, а была взята в плен и превращена в послушную куклу. Ранее силы вторжения не планировали превращать старуху из секты Земли в абсолютной гармонии в секретное оружие. После её поимки глава секты решил запечатать и отослать старуху в цивилизацию Первозлата. Там он планировал использовать магическую формацию горных врат и особую технику для её переплавки в пилюлю планеты. Если принять такую пилюлю, то спустя какое-то время, когда она полностью переварится... Его культивация серьёзно возрастёт. Если отдать её кому-то другому, то с высокой вероятностью он станет практиком стадии планеты, это был не совсем обычный метод, однако пилюля могла наделить практикой силой стадии планеты. В свете недавних событий глава секты, зная о тяжёлом состоянии первого старейшины, не стал отправлять старуху к горным вратам, а значит и переплавлять в пилюлю. Ему пришлось терять её разум, сделать из неё куклу и использовать магическую личинку для контроля, так у него появился дополнительный бой от стадии планеты. Он изменил внешность куклы, сделав её похожей на второго старейшину. Это было сделано для того, чтобы обмануть врага и усыпить и бодительность Патриарха Небесной Адлани Лунь-Нянь-Зы, что повысит их шансы убить последнего. После смерти Лунь-Нянь-Зы Хэй-Нянь-Зы получат единоличное право управлять звездой. Тогда перемещающий портал звезды окажется под полным контролем секты Небесный Дух. По его мнению, с радужным пузырём у двух старейшин не должно возникнуть проблем с убийством Лунь-Нянь-Зы. Всё должно уже закончиться. Когда Старешина закончит, они вернутся и присоединятся к сражению. После их возвращения у секты Небесный Дух будет 3,5 практика стадии планеты. С таким количеством экспертов они одолеют секту Крающая Дла Недау и секту Первозлата. Победа поставит финальную точку в войне за цивилизацию Божественное Око. Он рассчитал всё до мельчайших подробностей, но всё равно недооценил Ван Була. Он не ожидал, что их ловушка сработает не так, как надо. всё-таки двое старейшин получили от него практически неразрушимую темницу. Будучи не в курсе последних событий, он чувствовал небывалую уверенность в успехе. Патриарх Небесной Длани, глава Дао и Секты Первозлата тоже ничего не знали, поэтому выглядели они крайне мрачно. Они попытались отступить, больше не желая сражаться. Очевидно, они не сомневались в боевой мощи Ван Буоле, но не верили, что силой на грани стадии планеты ему удастся сбежать от двух старейшин и не погибнуть в их ловушке. В сражении установилась патовая ситуация. Тем временем Ван Буэлэ у звезды в луче радужного света искала выход, но вторая историчная секта Небесный Дух преследовала его. К тому же, будучи практиком стадии планеты, он немного превосходил его в скорости. Солнечная буря и исходящее отсветило жар влиял на него не так сильно, как на Ван Буэлэ. Из-за этого преследователь всё сильнее наступал Ван Буэлэ на пятки. Когда до Ван Буэлэ оставалось менее 300 метров... В глазах второго старейшины появился недобрый блёск. Выполнив магический пас, он указал рукой на спину Ван Буула. Из глаз, ушей, носа и рта вырвались струйки красного тумана. Собравшись на кончике его пальца, туман принял форму кроваво-красной ласточки. А потом стала окрашенной валой радугой, которая ударила в Ван Буула. Мгновенно покрыв разделявшие их расстояния, она достигла его и приняла форму туманного облака. Словно пасть, она хотела проглотить Ван Буула... Любой другой бессмертный в результате такой атаки гарантированно бы погиб. К божественной способности примешалось давление стадии планеты. Такой гнёт ослаблял бессмертных, а наиболее слабых практиков мог и вовсе убить. Но чтобы сразить Ван Буэлла, этого было мало. Как только кровавый туман окутал его, он заковал себя в императорские латы. В доспехах, с длинными волосами и божественным оружием в правой руке, он напоминал бога войны. Позади него появился огромный ок кошмара чёрного цвета, मुमा